Глава двадцать первая. Тварь, что протискивалась сквозь развороченные створки заброшенной колыбели, выглядела настолько чужеродно и отвратительно, что мне даже стало нехорошо. Да, я и раньше видал тут всякое, но до этого местные твари все же выглядели пусть и экзотично, но не отвратно. Как-то по-фэнтезийному, что ли. Это же дрянь. Будто из самого упоротого хоррора вылезла. Шесть больших суставчатых ног, покрытых хитином, поддерживали вертикальное тельце каратышки гнильца. И судя по характерным вторичным половым признакам, гнилец был женского пола. Хм, до этого я таких не встречал или не обращал внимания. Чёрт, да неважно. Гораздо интереснее, с чем срослась эта хреновина, что на выходе получилось такое. Тварь вылезла из проёма полностью, и мне ещё сильнее поплохело. С двух сторон из мелкого тельца гнилушки росли две несоразмерно длинные суставчатые руки, оканчивающиеся чем-то вроде клишней. А сзади поднимался поделённый на сегменты хвост, напоминающий скорпионий. И как и у скорпиона, это хреново вино заканчивалось внушительным жалом. Под хвостом же под хвостом вздрагивал внушительный полупрозрачный яйцеклад. в котором будто копошилось что-то, что именно отсюда не разглядеть, но кажется, я догадывался, что именно там находится. Гнельцы, маленькие-маленькие зародыши, которые по мере взревания перемещаются в инкубатор, в котором уже доспевают самостоятельно. Да ё-мать! Да что ты такое вообще? Это что, получается? Вот эта омерзительная тварь, мать всех гнильцов? Как такое быть вообще может? У серых карликов в пещерном городе я и барышн нормальных видел, и детишки какие-то бегали, а не-то вроде как ни в инкубаторах воззревали. А с гнильцами один вид по факту. И, кажется, Корл рассказывала что-то про упавший метеорит, после которого эта местность и превратилась в ожог. Хмм. Инопланетная зараза изменила местных, не только наградив болезнью, от которой карлики гнили заживо, но и превратив некоторых в вот такое. Охренеть. Впрочем, пофик. Сейчас у меня тут не National Geographic и даже не диалоги о животных. Сейчас мне коралл спасать надо. Ибо что-то мне подсказывает, что эта тварь к ней точно не поздороваться идёт. Времени на разработку плана у меня не оставалось. Да и какой нафиг план ты здесь разрабатываешь? Один против толпы, заложником которого необходимо спасти. еще и с гигантской непонятной тварью в качестве одного из противников. Лучший план тут, как мне кажется, просто бежать. Вот только я никак не могу ему последовать. Ладно, что ж, попробуем воплотить на практике все то, о чем я рассуждал до этого теоретически. Хотелось бы, конечно, придумать что-то понадежнее, но что уж тут поделать? Разве что придется внести некоторые коррективы. По словам голограммы милой девушки Аши, проводившей начальный инструктаж в колыбели, при активации рывка я как бы падал в выбранном направлении. Сейчас мне впервые предстояло проверить, как это работает в воздухе. Ну что, поехали. Разбежавшись из дверного проема, я вспрыгнул на бортик, А толкнулся отпирю ногами, что было сил, и активировал рывок. Король, я иду! Меня швырнуло вперёд, и через миг я оказался перед самым алтарём. Энергия рывка кончилась ещё в воздухе, и я едва не рухнул в самую гущу карликов. К счастью, инерции хватило, чтобы я приземлился дальше. в аккурат за коротышками с парабанами. Ковыркнувшись, я погасил инерцию падения и ударил активированным душеглотом по цепям, сковывающим ноги Корол. Корол, ты как? Ни коротышки, ни паучины огнило мать ещё не поняли, что происходит, а я уже рубил цепи на руках. Дэйман, Сложно даже передать, сколько всего было намешано в голосе девушки: и смертельный страх, и радостное облегчение, и чёрт, и что ещё. В целом я испытывал те же, разве что страха я, как всегда, когда собрался пройти на тоненького, не ощущал. Вместо него были максимальная собранность, сжатая пружина и замершая где-то в середине груди, максимальное обострение всех чувств и Да, пожалуй, что-то вроде азарта. Ну и как всегда, в момент смертельной опасности хотелось по идиотски шутить. Чего на этот раз я делать не стал. Сейчас новый взмах мечом и девушка на свободе. А первые карлики уже поняли, что на их праздник явился незваный гость. Барабаны замолкли, И первые ряды уже поднимали головы, чтобы рассмотреть, что происходит. Ко мне, быстро. Не дожидаясь реакции, я стёрнул девушку с постамента и прикрыв её собой, прижал к одной из его граней. Сам же, сунув душеглот в подсумок, обеими руками рванул закреплённые на поясе гранаты. Предохранительные кольца отлетели в стороны. И рубчатые цилиндры плазменных гранат устремились к цели. Я же дёрнул из-за спины винтовку и щёлкнув предохранителем, вжал приклад в плечо, готовый выкатиться из укрытия и открыть огонь. Гранаты взорвались практически одновременно, упав в самую гущу карликов. Высвободившаяся из достаточно компактных цилиндров энергия просто испарил ближайших врагов, поколечив ближайших и ввергнув остальных в состояние шока. Я же продолжаю действовать по намеченному плану, высунулся из-за алтаря, упал на колено и поймав прицел, что-то заверещавшую паучиху, выпустил короткую очередь. Лишённые брони карлики умирали от винтовочных пуль быстро, легко и непринуждённо, как и положено живым существам. Чего-то подобного я ждал и от паучихи. Мощные лапы, руки-клешни, страшный хвост. Всё это хорошо, но поймав головой пару пуль, карлица должна была основательно пораскинуть мозгами и скоропастично скончаться. Вот только у неё оказались собственные планы на этот счёт. Блиснула яркая вспышка, на миг создав вокруг карлицы что-то вроде полупрозрачного, отливающего серебром пузыря. И вместо того, чтобы дёрнув башкой обмякнуть, Поучиха рванула вперёд. Да какого хрена? Новая очередь И тот же результат. Да с хрена ли, блин? Подобное я видел, когда на Корл срабатывал щит. Но откуда щит возьмётся у мутанта, живущего в пещере? Звёздец какой-то. Тварь между тем решила сделать свой ход. Рыбок, и я едва успел выдернуть Корл из-под удара Клишни, моментально переместившегося на десяток метров монстра. Блин, а на что? Совсем офигело. Вообще-то это моя фишка. Ухватив Корл под мышку, я активировал собственную способность и через секунду уже прижимал девушку к стене мёртвой колыбели. Паучиха, увидев, что добыча ускользнула из-под самого носа, что-то недовольно заверещала. Корл, ты как? Ты сможешь мне помочь? Как у тебя с эфиром? Я Нормально, девушка тряхнула головой, и её взгляд стал более осмысленным. Я? Да, я могу помочь. Держи. Я сунул ей в руки хлыст. Оставайся здесь и жги карликов. Я попробую разобраться с этой тварью. Дэймон, это эфирное создание, необычный монстр, широко распахнула глаза Корал. Да я уж догадался, усмехнулся я. «Давай, держись! Я постараюсь ее угомонить!» И, ободряюще подмигнув девушке, я развернулся и бросился прочь. Первые карлики уже успели прийти в себя и ринуться вперед. Стараясь облегчить работу коралл, я ударил гравиволной, сбрасывая их назад и выпуская по толпе длинную очередь. «Тут даже целиться не надо!» Каждая пуля в кого-то допопадёт. Да за спиной загудело пламя, и в толпу карликов устремился крупный файербол. Молодец, девочка, успела восстановиться. Сейчас позиция у неё гораздо лучше, чем тогда на болоте. Можно быть за неё спокойным, относительно. Главное не подпустить к ней Паучиху, а смелочью. Смелочью она, пожалуй, справится. Паучиха без ускорения оказалась довольно неуклюжей и медлительной. Она только-только успела развернуться в мою сторону. Я на бегу вскинул винтовку и дал по ней несколько коротких очередей, перетаскивая внимание монстра на себя. И это сработало. Мелькнула была мысль попробовать перегрузить поле паучихи стрельбой, не бесконечный же у нее запас эфира. Но я ее отогнал. Учитывая размеры твари, наносимый винтовочными пулями урон слишком мал в процентном соотношении, и патроны у меня закончатся гораздо быстрее, чем щиту Паучихи. Однако привлечь внимание твари получилось, и лучше бы я этого не делал. Карлица навелась на меня, а в следующий миг оказалась рядом, и только какое-то седьмое чувство спасло меня от того, чтобы не оказаться насаженным на огромную клешню. Правда, не могу сказать, что меня это уберегло от всех неприятностей. Тварь махнула клешнёй, и я получил сильнейший удар в грудь и почувствовал, что лечу прямо в толпу карликов. Кое-как сгруппировавшись, я провернулся в полёте и вместо того, чтобы влететь головой в пол, рухнул на спину. проскользнул несколько метров и врезался в стену. Твою ж мать, больно. Что-то радостно урча, ко мне бросился с десяток карликов. Морщась от боли, я забросил руку за спину, намереваясь перебросить винтовку вперёд, и не нашёл её там. Оружие сорвало с ремня, и искать его совершенно не было времени. Выругавшись Я из положения лежа выпустил грави-волну в сторону набегающих гнильцов, и эффект превзошел все мои ожидания. На пути волны оказалась горящая бочка, одна из десятков освещающих пещеру. Гравитационным ударом ее швырнуло вперед, из бочки выплеснулась горящая жидкость, И шум битвы заглушил дружный вопль обожжённых гнильцов. Жидкость работала не хуже напалма, облепив тела карликов и моментально воспламенив их. Гнильцы вносят дополнительный хаос, заметались по пещере, сталкиваясь с братьями и поджигая их. Ух, вот это дело. Обожаю запах напалма поутру. Застанув от боли, я вскочил на ноги и обернулся к Паучихи. Вовремя, неповоротливая тварь как раз снова навелилась на меня и готовилась к рывку. К счастью, на этот раз и я оказался к нему готов. Едва Паучиха рванулась вперёд, я отскочил в сторону, уходя с линии удара в низком стелющемся над самым полом прыжке. Промахнувшись, тварь врезалась в стену, а я вскочил и со всех ног припустил кылыбели на пока ещё свободное от гнильцов пространство. Корл всё ещё удавалось держать карликов на расстоянии. Файерболы работали на отлично. Каждый огненный шар, врезавшийся в толпу карликов, мало того, что расшевыривал гнильцов в стороны, так ещё и создавал локальные мечущиеся во все стороны очаги. огонь с которых неминуемо перекидывался на соседей. Да, если б не паучий отвар, мы бы гнилую орду перебили не то, чтобы не напрягаясь, но достаточно шустро. Наверное. Но это не точно. Впрочем, у нельцы были последним, что меня сейчас интересовало. Ещё одна граби волна, и в гнильцов полетели ещё две бочки с горючим. Корал моментально сориентировавшись Лупанула по ним файерболом, и бочки взорвались в воздухе, обдав гнильцов раскалённым потоком сверху. Отлично. Теперь бы ещё Ух. Мать. Я скорее почувствовал, чем увидел, что тварь снова ринулась в атаку и сделал единственное, что сейчас могло меня спасти. Не знаю сам, я до этого додумался, сработали рефлексы тела или Дэймон меня подправил. Скорее первое или второе, потому что мне самому подобное бы и в голову не пришло. Резко ускорившись, я прыгнул вперёд, сделал несколько шагов по стене, калыбели, пробежав по полукруглой стене вверх и оттолкнувшись от неё ногами, сделал изящное заднее сальто через получиху, в падении ударив душе глотом. Меч, не встречая сопротивления, прошёл сквозь хитин, мышцы, мясо и кости, начисто снеся ужасный хвост, которым тварь так и не успела воспользоваться, и пройдя в считанных сантиметрах от яйцеклада. Паучиха издала вопыль, для которого, как мне казалось, карличьи глотки вовсе не были приспособлены. Из обрубка струёй ударила коричневая жидкость, едва не облив меня с головы до ног. И меня швырнуло назад ударом грави волны, которую выдала тварь. Резко развернувшись, тварь подпрыгнула, И во все стороны от неё рванулась огненная волна, расходясь по полу концентрическим кругом с паучихой в эпицентре. Да твою ж мать, это ещё что за ульта? Сжав зубы, я рванулся вперёд, пора с этим заканчивать. Я подобрал ноги, прыгая через огненную волну, молодым дельфинам перескочил следующую. ушёл в ковырок, но не вскочил на ноги, а в длинном подкате скользнул под брюхо паучихи, вскидывая и активируя души глот. Наверное, со стороны это выглядело жутко, как видео с хомяком, прыгнувшим на дисковую пилу. Души глот вспорол яйцеклад, брюшную полость и почти отсёк одну из ног паучихи. Та тяжело упала на одну сторону, а я извернулся, вскочил, проскользнув между сходящимися клешнями, и ударом наотмашь срубил карлицы голову. Кончено. И тут грянул гром. Не знаю, действительно ли прозвучал громовой раскат или мне это послышалось. Но вот почувствовал я себя так, будто прямо в меня ударила молния. Потоком высвободившегося из паучихи эфира меня приподняло над полом, волосы встали дыбом, будто наэлектризовавшись, а по всему телу вспыхивали и гасли огни святого эльма. Энергия била в меня дуговыми разрядами. И я чувствовал, как меня буквально распирает от переполняющего меня эфира. Заполнение источника 100%. Выскочила перед глазами надпись: Опасность переполнения. Экстренная эволюция источника. Эволюция проведена успешно. Твою мать, да что происходит? А перед глазами тем временем продолжали бежать строки. Заполнение источника 100% Опасность переполнения Экстренное перенаправление эфирной энергии Способность рывок повышена до второго ранга Способность бросок повышена до второго ранга Способность электро-разряд повышена до второго ранга Способность гравитационной волны повышена до второго ранга Способность сканирования повышена до второго ранга Способность скорая Способность управления электрическими схемами повышена до 2 ранга. Меня корёжило и рвало от счастья. Всё моё несчастное тело разбирало на молекулы и собирало обратно. А грёбаный телесуфлёр всё никак не успокаивался. Заполнение источника 100%. Опасность переполнения. Внимание! Вне очередная эволюция без активации способности второй эволюции невозможна. Активирована, Активирована новая способность. Активирована новая способность. Активирована новая способность. Активирована новая способность. Внимание, заполнение источника 100%. Опасность переполнения. Критический уровень эфира. Экстренный сброс энергии. Зал трехнуло. Кажется, даже колыбель подпрыгнула. Если несколько минут назад мне показалось, что я угодил в грозовой фронт, то сейчас будто оказался в эпицентре ядерного взрыва, и бомбой был я сам. Меня перевернуло и подвесило в вертикальном положении. Руки раскинулись, а во все стороны, как недавно огненные круги от паучихи, От меня рванулась сметающая всё на своём пути волна. Это было похоже на большой взрыв, как я его всегда себе представлял. Кажутся, само пространство трещало по швам, порождая чёрные дыры, жёлтые карлики, звёздные системы и целые галактики. Вокруг бушевал океан энергии. И мне оказалось, что выжить в нём не способно ничто, включая меня. А потом вдруг всё кончилось. Лишившись невидимой поддержки, я рухнул вниз, прямо на изувеченный труп поучихи. Застанав, скатился с него и замер на спине, безучастно глядя в сводчатый потолок. кажется, я был жив. И даже на удивление цел. В зале царила звенящая тишина. Не рычали гнильцы, не взрывались фаерболы, не кричала корол. Тихо, как в склепе. Черт, что за хрень? Выдавив из пересохшей глотки ругательство, я попытался встать и, но потерпел неудачу из тела будто все кости вынула новая попытка с тем же результатом в итоге я плюнул и просто распластался на полу пытаясь отдышаться и прийти в себя хрен с ними с гнельцами хрен с ним совсем если корал погибла промедление на это уже никак не повлияет а если жива Она на меня за него не обидится. В конце концов, сегодня я заслужил немного отдыха. Хотя бы минуту.